Августин? Если он с тобой, значит, и он умер, или это не значит?» Рыжий пророк улыбнулся, и напевая сам себе, «Ах, мой милый Августин! Августин! Августин! Ах, мой милый Августин! Все прошло, все!» — начал танцевать. Улыбаясь и пританцовывая, он крикнул, «Что такое смерть, комиссар? Человек никогда не может сказать «все прошло», потому что впереди непременно что-нибудь досталось». Пусть не ясные, даже страшные, но осталось, уверяю вас. Вдруг он резко прекратил танцевать. Впрочем, мне кажется, что вам хочется задавать вопросы не мне и не господину Ришару, но всего лишь свита. А Августин, как всегда, был прав. Гард посмотрел Ирине в глаза, почему-то тихо-тихо спросил, кто ты, как твое имя? — Лилит, ты знаешь, что мне рассказывал тебе отец Петр? — Я все знаю. Я везде. В мире не может произойти ничего, чтобы было мне неизвестно. — То, что говорил тебе отец Петр, правда? Лилит не ответила. Она отвернулась. Комиссар ужасно испугался. Она сейчас обидится и уйдет. Просто осталась. Лилит снова... Повернула свое лицо к комиссару и произнесла, тихо, тихо, прости меня. А когда ты приходила ко мне во сне и говорила со мной о Боге, знание о Господе — это главное, что меня есть. Я хотела поделиться главным с тобой, тем человеком, который стал мне так дорог. когда ты перемещала меня в разные времена, и незнакомка, появившаяся во время ареста Августина, тоже была. Ты? Благодаря тебе я оказался в прошлом вместо будущего и в будущем вместо своего настоящего. Это ты уничтожила мою машину времени. И когда мне казалось, что внутри меня словно рождается иной человек, это все делала ты? Это ты? Элит не выдержала и закричала, да, да, да. А зачем ты тогда назвалась девушкой Августина, чтобы ты меня приевновал? Мне кажется, у меня это неплохо получилось. А зачем вся эта средневековая история про брата, Которого ты якобы хотела спасти от казни? Я хотел, чтобы ты спас меня. Я хотел появиться в твоей жизни красиво. Неужели ты вправду этого не понимаешь? Она бросилась к гарду, но опять словно, ударилась о невидимую преграду. — Тебе не получится к нему попасть, — тихо произнес Абгустин. «Я вообще удивляюсь, что он тебя видит и слышит. Люди будущего перестали ссылаться на дьявола и про тебя вовсе забыли. Ты не можешь быть в этих временах, но любовь...» Элит не позволила Августину договорить. «Это все делала я!» — закричала она. «Я послала тебя в средние века, потому что это мое время. Время, когда человек не просто не боялся быть жестоким, а жаждал жестокости и зла». Это было время моего света. А потом я, да, я отправила тебя в будущее, потому что я сама не могу туда попасть. Я хотел, чтобы ты поточнее разобрался, как так получилось, что в будущие времена про меня все забыли. Комиссар вдруг, как всегда не кстати, вспомнил, что во время его первого разговора с рыжим пророком Агустином он как будто бы в обморок упал и видел перед собой лица всех своих женщин. Тогда он не понял, что это за визень.